Когда мы окажемся в Макао, нам нужно будет тщательно поразмыслить о будущем, подумать о том, где нам будет хорошо и где будет хорошо для Дженнифер. Мы разложим на кровати карты, будем смотреть из окна на море и спорить о наших планах. О, не сомневаюсь, что мы будем спорить Я с нетерпением жду даже этих споров. Да сядете вы, наконец, садитесь вот сюда. Я хотел сказать... Послушайте, если все равно приходится ждать, я выйду ненадолго. Мне нужно кое-что сделать. — Кое-что? — Что именно? — Ну, кое-что... Не волнуйтесь. Я совсем ненадолго, всего на несколько минут. Видите ли, мне нужно кое-кого кое о кое-чём спросить. Кого? Кристофер, не думаю, что в данный момент нам следует с кем бы то ни было разговаривать. Я не совсем это имел в виду. Прекрасно понимаю, что следует соблюдать осторожность и всё такое прочее. Нет, нет, не беспокойтесь. Это ведь тот молодой человек, которого вы за мной прислали. Ну, тот, который привёз меня сюда. Мне просто нужно задать ему всего один вопрос. Да он наверняка уже уехал. Нет, не уехал. Он всё ещё там, на улице. Послушайте, я Мигом. Откинув штору, я поспешно вышел обратно в помещение магазинчика. Чедушный мужчина с бородкой удивлённо посмотрела на меня. Вам понравилось, Мими Джонсон, спросил он. Да-да, прекрасно. Мне просто нужно выскочить на секунду. Позвольте прояснить ситуацию, сэр. Я швейцарец. Между нашими странами нет и не предвидится никакой враждебности. А, разумеется, это замечательно. Я вернусь через минуту. Прибежав в улицу, я подскочил к машине. Заметив меня молодой человек опустил стекло и вежливо улыбнулся. От его недавнего гнева, судя по всему, не осталось и следа. Склонившись к окошку, Я спокойно спросил: Послушайте, этот Ян Чэнь, вы не знаете, где можно его найти? Ян Чэнь? Он живёт здесь, не подалёку. Ян Чэнь? Я имею в виду слепого Яна Чэня. Ну да, он живёт, вон там. Его дом находится поблизости? Да, сэр. Послушайте, вы, кажется, не совсем понимаете. Вы хотите сказать, что дом Янь Чэня, слепого Янь Чэня, совсем близко отсюда? Да, сэр. Пешком можно дойти. Но если хотите, я довезуть вас. Слушайте меня. Это очень важно. Знаете ли вы, как давно Ян Чэнь живёт в этом доме? А молодой человек подумал и ответил: Он всегда в нём жить, сэр? Когда я маленький, он уже жить там. Вы уверены? Это чрезвычайно важно. Вы уверены, что этот Ян Чэнь слепой и что он давно живёт в этом доме? Я же говорить вам, сэр. Он жить там, когда я ещё мальчишка. Думаю, он жить там очень, очень давно. Выпрямившись, я глубоко вздохнул и постарался осмыслить услышанное. Потом снова склонился к окошку и сказал: "Вы должны меня туда отвезти. Я имею в виду, на мошенни. Но только всё нужно сделать осторожно. Я хочу, чтобы вы меня туда довезли, но остановились, не доезжая до дома. Где-нибудь, откуда мы сможем хорошо видеть дом, стоящий напротив дома Яна Ченя. Понимаете? Я сел в машину, молодой человек завёл мотор, развернул машину и въехал в узкий Соседний переулок. В голове моей теснилось множество мыслей. Должен ли я сообщить ему цель нашей поездки? Я даже хотел поинтересоваться, есть ли у парня в машине оружие, но решил, что подобный вопрос может его напугать. Мы снова свернули за угол и очутились на ещё более узкой улочке. Потом опять сделали поворот, и машина остановилась. Я подумал, что мы уже приехали, но вскоре понял, почему мы встали. Прямо перед нами толпа мальчишек, пыталась увести с улицы, видимо, заблудившегося и растерявшегося, буйвола. А мальчишки никак не могли решить, как им действовать, и один из них наконец стукнул буйвола. палкой по носу. Я испугался, вспомнив, как в детстве мама предупреждала меня, что эти животные опасны, как быки, если их разозлить. Однако Бойвол никак не прореагировал, и мальчишки продолжили спор. Шофёр несколько раз посигналил, но никто не обратил на это никакого внимания, и в конце концов он с тяжёлым вздохом стал разворачивать машину. Мы поехали по параллельному переулку. Водитель, судя по всему, почувствовал себя здесь неуверенно, потому что, сделав ещё несколько поворотов, остановился и, развернувшись, поехал обратно. На сей раз никаких препятствий мы не встретили, и в какой-то момент выехали на грунтовую дорогу по шире, посреди которой тянулась глубокая колея, а вдоль тротуара стояли ветхие деревянные лачуги. Поскорее, пожалуйста, поторопил я шофёра. У меня очень мало времени. Как раз в этот момент землю сотряс оглушительный взрыв. Молодой китаец продолжал вести машину ровно, но в его взгляде появилась тревога. "Обстрел", произнёс он. "Снова начинается обстрел". "И похоже, очень близко", добавил я. В течение нескольких следующих минут мы сделали немало новых поворотов и именовали множество маленьких деревянных домишек. Чтобы распугать детей и собак, водитель непрерывно сигналил, потом машина снова внезапно остановилась, и он раздражённо хмыкнул. Посмотрев вперёд, я увидел, что улица перегорожена баррикадой из мешков с песком и колючей проволоки. Приходится опять объезжать, сказал молодой шофёр. Иначе никак. Но мы ведь и должны быть где-то очень близко от места. Да. Очень близко. Но дорога перекрыт. Поэтому снова приходится объезжать. Потерпите, сэр. Скоро быть на месте. И тем не менее в поведении китайца была заметна перемена. Прежняя уверенность исчезла, и теперь я с удивлением увидел в нём совсем юного человека, наверное, Всего-то лет 15 от силы, 16. Какое-то время мы двигались по грязному, вонючему задворкам, где легко могли в любой момент увязнуть в открытой сточной канаве, но непостижимым образом водителю удавалось каждый раз удержать колёса на самом краю. А мы постоянно слышали в отдалении звуки стрельбы, и видели людей, спешивших укрыться в домах или каких-нибудь убежищах. Но дети и собаки, скорее всего, бездомные, продолжали бегать прямо по дороге, не сознавая опасности. Когда мы тряслись по ухабам, проезжая двор какой-то маленькой фабрики, я спросил: "Послушайте, почему бы вам не остановиться?" И не спросить у кого-нибудь дорогу. Потерпите, сэр. Потерпеть? Но вы не более моего понимаете, где мы находимся. Скоро приехать, сэр. Бред. Почему вы так упорствуете? Это вообще типично для китайцев. Вы заблудились, но не хотите в этом признаться. Мы катаемся уже Кажется, целую вечность. Он ничего не ответил и выехал на очередную разбитую дорогу, круто поднимавшуюся вверх, между высившихся с обеих сторон гор промышленного мусора. В этот момент, где-то уже совсем Oblisko, раздался новый оглушительный взрыв, и молодой человек до предела сбросил скорость. Сэр, думаю, Нужно возвращаться? Возвращаться? Куда возвращаться? Стрелять совсем близко? Здесь опасно. Что значит стреляют совсем близко? И тут меня осенило. Мы что? Недалеко от Чапе? Сэр, мы в Чапе? Мы уже давно в Чапей. Что вы хотите сказать, мы выехали за пределы settlement'а? Сейчас мы в Чапей. Но, Боже милостивый, значит, мы уже не в settlement'е? В Чапе? Слушайте вы, глупец, вам это известно. Вы сказали мне, что этот дом находится рядом. А теперь мы Заблудились и, возможно, оказались в опасной близости от линии огня, и выехали за пределы международного сектормента. Вы настоящий дурак. Знаете почему? Нет? Так я вам скажу. Вы притворяетесь, будто знаете гораздо больше, чем знаете на самом деле. Только гордыня не позволяет вам отступить. Вот что я называю глупостью вы. Настоящий идиот, слышите? Полный и законченный идиот.